Глава тридцатая. Девятое мая. Четверг. «Яснее некуда, Ваша честь!» — громко заявил Рио Самбрано, ухмыляясь. В шестидесяти милях от Королевского суда Льюиса, на десятом этаже высотного офисного здания в Хокстоне, на востоке Лондона, Самбрано, тридцативосьмилетний программист родом из Кита в Эквадоре, сидел перед большим экраном компьютера. Через наушники он внимательно слушал, что происходило на судебном процессе, который транслировал Джефф Прингл с помощью скрытой видеокамеры. Ему удалось заполучить снимки каждого из 12 присяжных, которые он сохранил отдельными файлами. Рядом сидел Пол Константиниди, частный детектив, разочаровавшийся в системе бывший инспектор управления полиции Лондона. Он вынужден был досрочно уйти в отставку после обвинения в превышении должностных полномочий и причинении вреда при задержании подозреваемого, причем не в первый раз. Уже несколько месяцев он занимал у мзду работал на Микки Стара и, как теперь выяснилось, на самого главного босса Терренса Гриди. У Пола Константиниди было много друзей в столичной полиции, один из которых оказался особенно полезным. Он проверял биографию каждого из присяжных и одновременно вместе с двумя технарями, которые помогали управлять окружной бандой Стара, искал о них информацию в Гугле. Если присяжным не удавалось прийти к единогласному решению, по указанию судьи они могли вынести вердикт большинством голосов при соотношении 11 к 1, либо 10 к 2. Если присяжные так и не сумели договориться, судья отстранял их от исполнения обязанностей и обычно проводилось повторное судебное разбирательство. Но согласно четкому плану, изложенному адвокатом Гриди Ником Фоксом, им следовало добиться большего. Куда большего? Пока что интерес вызвали трое. Первый казался весьма занятным. Майк Робертс, детектив-суперинтендант полиции Хемпшира в отставке бывший старший следователь по особо важным делам. Коренастый седовласый мужчина, 62 лет, уволился из полиции 10 лет назад в рамках правительственной программы А-19. Крайне непопулярный закон вынуждал сотрудников полиции уходить в отставку после 30 лет службы, независимо от ранга или опыта. Их заменяли новобранцами, чтобы правительство могло заявить о сокращении расходов на заработную плату, сохранив при этом численность полиции на прежнем уровне. Пол Константиниди подумал, что Робертс вполне мог оказаться подходящим кандидатом. Наверное, такой же обиженный бывший коп, как и он сам. Вторым был точный парень по имени Хьюго Пинк. Поиск выявил у него серьезные финансовые проблемы. Определенно потенциальная мишень. Терренс Гридис с превеликим удовольствием выручил бы его из беды. Третья кандидатура представлялась крайне интересной. Мэг Магеллан. 42 года. 42 года. Вдова. Муж и сын подросток погибли в автокатастрофе пять лет назад. Юная дочь, Лора, в данный момент путешествует с рюкзаком по Южной Америке и, судя по последним постам в соцсетях, в настоящее время находится в Эквадоре, недалеко от Кита. Он повернулся к Рио. «У тебя, должно быть, есть друзья в Эквадоре?» «Конечно, и немало. А зачем?» «Хорошо», — кивнул Пол Константиниди. «Может, пригодится».